Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело в правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое